Глава 16. Фейерверки для Ронни. Появление на выставке Джеймса Блюбелла не стало неожиданностью для Юй Цзияня. Скорее он встревожился бы, если бы Джеймс решил пропустить историческое событие. Однако его роскошный сюртук и надвинутый на глаза цилиндр бросились в глаза, едва зал стал наполняться людьми. Поразительно, но никто не просто не узнал его даже не пытался заглянуть ему в лицо. Когда люди успели стать такими слепыми? Занятые только собой не замечают ничего, что творится перед самым их носом. И вроде бы Джеймс идет на риск, появляясь в столь публичном месте. Но в то же время никто не узнает в нем мальчишку, чудом спасенного из дворца. Юй не отвернулся, не желая встречаться с Джеймсом даже случайным взглядом. Тайна, тяжелый груз которой Джеймс против воли навесил ему на сердце, тяготила его. Все больше Цзиянь склонялся к мысли о том, что надо предупредить кого-то, кто действительно мог повлиять на ситуацию. Таким человеком мог бы быть Габриэль Мирт, с его связями в парламенте и преданностью Бридским островам и империи. Но сейчас, когда каждая клеточка тела мистера Мирта была посвящена паровой машине, Цзэянь и помыслить не мог, чтобы отвлечь его. Все потом, все после выставки. Тем более, что и Джеймсу явно требовалось время на подготовку. Цзэянь подозревал также, что Джеймс явился на выставку не только для любования запуском паровоза, Количество представленных здесь новинок и достижений в области науки и техники завораживало. Человек, замысливший что-то подобное тому, что задумал Джеймс, просто не смог бы пройти мимо. Цзиянь не подозревал, насколько был близок к правде. Перед тем, как явиться в паровозный павильон, как его успели окрестить в толпе, Джеймс Блюбл купил несколько вещиц, осчастливив небогатых изобретателей и обеспечив себе прекрасное подспорье в выполнении плана. Удивительно, насколько даже в призыв просвещения сохранялось неравенство между людьми. Одни на деньги правительства запускали паровые машины, пока другие радовались сотни фунтов за устройство, позволяющее устраивать многократные салюты в разных концах, например, загородного участка. Все ваши фейерверки выстрелят одновременно, сэр говорил вихрастый юноша, упаковывая провода в бумагу. «А главное, с установкой справится даже ребенок». «Даже ребенок?» Джеймс довольно улыбнулся своим мыслям. «Это очень хорошо. Мой сынишка будет в восторге». «Передавайте поздравления вашему сынишке». «Безусловно», – очаровательно улыбнулся Джеймс, отходя от прилавка. Он был более чем убежден в том, что вихрастый изобретатель не вспомнит его лица уже через четверть часа. Его прилавок пользовался популярностью. Вот что значит работать на интересы толпы, угождая низменным желанием. Джеймс усмехнулся. Ему такая роскошь была недоступна. Как и бедняге Габриэлю, который, несмотря на огромный послужной список из заключенных патентов и запущенных в производство изобретений, Создавал вещи, исключительно полезные обществу, словно не понимая, что общество не поймет и не оценит его старания. Если бы Джеймс доподлинно не знал, что мир не смог бы жить по-другому, даже если бы желал этого всей душой, он бы счел его глупцом. Но Фае, особенно Файе, выросшему с определенным долгом на плечах, глупцом называть было бы опрометчиво. Если подумать, то долг Мирта рос с каждым днем с момента изгнания Андерса. Последний Фае на Бритской земле. Фае, о серебряной крови которого не догадаться, глядя со стороны. А тех, кто знал правду, уже почти не осталось. Андерс и его элладская принцесса не посмеют явиться на родину из-за права на смерть. А что до Джеймса? Джеймс прикрыл глаза. Дорога, которую он видел перед собой с той первой минуты, когда разъяренная безумная толпа проломила входные двери дворца, которая снилась ему в далеком Ханьском дворце, уходила в тень. Обрывалась около ступеней парламента, потому что в тот момент, когда Джеймс подойдет к нему, его путь закончится. Он не думал о том, что будет дальше. Выживет он или погибнет, это не имеет значения. Жажда власти и трона знакома только тем, у кого не было реальных причин отречься в пользу короны. Месть – все, из чего Джеймс теперь состоял. И он не был уверен, что после того, как взрыв сметет парламент с лица земли, в нем самом еще что-то останется. Возможно, ему стоит взойти на жертвенный костер и нажать на спусковой механизм детонатора стоя в королевской мантии и короне, в центре самого большого заряда. К сожалению, его план не подразумевал ни мантии, ни короны, да и где они сейчас? Что сделали с ними люди, занявшие королевский дом? Его план состоял из переплетения подземных ходов под зданием парламента, знаний о его архитектурно слабых местах и огромного заряда фейерверков. Последний салют в честь Чарльза Блюбелла VII, его жены, дочерей и сыновей. Поминальный костер, как принято у Фая, чтобы отдать должное серебру в собственных венах. Вот так и выходило, что именно тогда, когда дорога Джеймса подошла к концу, дорога Мирта, состоящая из железных полос и деревянных шпал, только начала свое существование. И пусть Габриэль старается для мира, который уцелеет после того, как Джеймс свершит свою месть. Прежним мир уже не станет. Он уничтожит уверенность народа в том, что парламент был прав. Он утопит лунденбургцев в крови и нестерпимой вине за содеянное. И в конечном итоге он уничтожит и Габриэля Мирта, чьи старания некому будет оценить. А когда бридские острова погрузятся в пучину анархии, Джеймса Блюбелла уже не будет ничего касаться. Перед глазами встало зрелище армады ханьских кораблей, входящих в порт Томессы. В памяти всплыли все те слова, что он говорил Дзияню за обедом. О желании протянуть руку своему народу и повести его в лучший мир. Иногда он сам верил в эти слова. Иногда задумывался, сколько из всего этого будет ему позволено. Иногда, в такие моменты, как сейчас, равнодушно смотрел в лицо тьме. Если придется вести людей, он поведет, наденет корону, протянет руку ханьскому императору, примет на своей земле власть древних богов феникса и дракона или падет замертво на мостовую. Потому что в конечном итоге это все не будет иметь значения. Значение имеет только месть. Юй Циян неслышно выскользнул из ворот, смешавшись с толпой, и огляделся В черном плаще и котелке позаимствованных у Ортонса, металлические детали его лица и тела не так бросались в глаза, особенно на контрасте с тем, что он светил ими с раннего утра, приманивая зевак к паровой машине, и объясняя, что к чему. Мистер Мирт обещал, что после отправления паровой машины он может быть свободен. Все равно встречаться и обсуждать итоги выставки команда планировала не раньше следующего утра. Зиянь подозревал, что это связано в том числе с мисс Амелией и ее желанием отметить триумф наедине с Габриэлем. И это было закономерно. Два героя вечера заслужили этого как никто. Изначально Цзиянь планировал, что все-таки дождется Ортонса и отправится с ним в ПАП пропустить стакан другой виски в честь удачного запуска паровой машины. Но появление этого человека разрушило его планы на месте. Этим человеком был Джеймс Блюбелл. И как бы Юй Цзиянь не стремился оставить прошлое в прошлом, Похоронив его в руинах разрушенной пристани Шенчена, все навыки, вбитые в него за годы службы под началом генерала Люй, мгновенно обострились. Блюбл был здесь, и был явно не просто так. И не стоило тешить себя иллюзиями, что он пришел полюбоваться на изобретение мистера Мирта. Очень хотелось бы поверить в это, но память о последнем разговоре подсказывала другой выход. От своего плана Джеймс не отступится. Сам не зная, что толкнуло его вперед, дзыянь последовал за удаляющейся от выставки стройной фигурой Джеймса. Костюм мецената Адама Сентера сидел на нем безупречно. Вряд ли хоть кто-то, с кем он успел пообщаться, заподозрил подвох. За прошедшие годы Джеймс отточил мастерство производить впечатление до блеска и очаровательная улыбка была подчас лучшей валютой, чем даже деньги. Империя не пожалела сил на его обучение. Цзиянь впервые задумался, чего может добиваться империя, попустительствуя Джеймсовой мести. Вряд ли он добыл поддельные документы и финансирование на путешествие сам. Тем более, что он упоминал генерала Люй. А где генерал, там и императрица которая мастерски действовала через армию, добиваясь своего любой ценой. Империя Хань, несомненно, продолжала желать объединения с Бридскими островами, но уже не на условиях тиранов-блюбеллов, а на своих собственных. И надо сказать, у них были все шансы. Законный наследник престола всем им обязан. Армия вышкалена и готова к бою. И боги, в отличие от бритских фая, не только не отвернулись от своей земли и народа, но и поддерживают всеми силами. Возможно, ханьским богам тоже тесно на территории империи. Целый мир, вот бы где хватило пространства для всех четверых. Пока Дзиянь терзался этими мыслями, он едва не упустил Джеймса из виду. Ему повезло что Джеймс шел неспешно, помахивая тростью. Создавалось впечатление, что никаких дел на сегодня у него уже нет, и он намеревается отправиться домой. Но чутье, почти сверхъестественный сигнал тревоги, за который генерал Люй особенно ценил и выделял Дзияня, кричало о том, что Джеймса нельзя оставлять без присмотра сейчас если Цзиянь хочет воспользоваться тонкой веточкой надежды пресечь его безумный план. По правде говоря, куда легче Цзиянь бы почувствовал себя, если бы мог пойти в ярд и отдать всю имеющуюся у него информацию в руки профессионалов. Но он поступил чудовищно глупо, позволив загнать себя в угол из-за права на смерть. В этом Джеймс был прав. Узнав, что он нарушил право, Ярд не будет его даже слушать. Его ждет арест, суд и, возможно, казнь. А за это время Джеймс приведет свой чудовищный план в исполнение. И, конечно, он не должен ни на мгновение решить, что Цзиянь хочет выступить против него. Иначе уже за свою жизнь он не дал бы ни гроша. Приступ сентиментальности заставил Джеймса назвать его другом. Но Цзиянь не сомневался, что рука Джеймса, держащая револьвер у его груди, не дрогнет, спуская курок. Однако Джеймс Блюбелл буквально решил свистить Зияня с ума. То ли в самом деле почуял слежку, то ли просто тщательно создавал имидж слишком богатого мецената, опасаясь, что все-таки привлек слишком большое внимание к себе на выставке. Неспешно спустившись пешком от выставочной зоны в район художников, он побродил по галереям и в конце концов остановил свой выбор на картине молодого живописца, которая немедленно отправилась по его адресу с посыльным. Небрежные переговоры с владельцем галереи внушили последнему надежду на появление в скором времени покровителя и денежных вложений. Но не сейчас, не сейчас. Железный аргумент – Сейчас проходит ежегодная выставка достижений со множеством молодых дарований, вы же слышали о них? Сводил на нет любое продолжение переговоров. Однако галерист остался весьма удовлетворен и теми щедрыми авансами, что уже получил. Цзыянь, само собой, внутрь за Джеймсом не ходил, к чему привлекать лишнее внимание. На улицах было довольно людно, а смешиваться с толпой ему всегда удавалось особенно хорошо. Генерал Люй мечтал одно время сделать из него шпиона, но передумал. А жаль. Теперь дзыянь об этом начинал сожалеть. Был бы его опыт слежки обширнее, он бы не мерз сейчас так сильно под козырьком почтовой будки, гипнотизируя взглядом дверь кофейни, в которой неспешно полничал Блюбелл. Конечно. Все с той же неспешной обстоятельностью. Цзэянь уже начал было думать, что Джеймс действительно решил помелькать перед глазами половины Лунденбурга. Благо другая половина, собравшаяся в выставочных павильонах, точно его заприметила. Начинало смеркаться, пошел снег, и Цзэянь пожалел, что под плащом у него только тонкий сюртук, жилет и рубашка. Для слежки по такой погоде пригодилось бы несколько свитеров из шерсти каледонских овец. Сумерки, однако, ничуть не расстроили Джеймса. Он продолжал свой неспешный поход по художественному кварталу, а потом вдруг заторопился и направился в сторону Ризен-стрит. Неужели чутье обманул Адзияня? И после дня, полного общения с потенциальными объектами своего покровительства, отправится домой. Дзиянь замотал головой. Быть того не могло. Он не мог так ошибиться. Даже после стольких лет. Никогда дело касалось Дзияня. Любой, кто когда-либо занимался слежкой, будь то политический шпионаж или выискивание доказательств неверности супруги, знает, насколько это занятие утомительно. У Дзияня болели ноги, пока он шел пешком за Джеймсом на достаточном расстоянии, чтобы не привлекать к себе внимания. К его удивлению, путь привел Джеймса к Бельведеру в парке, самому непопулярному месту из всех возможных. Цзиянь остановился у пруда, притворяясь, что ожидает визави, опаздывающего на свидание. Только в нелепых авантюрных романах шпионы прячутся за деревья и мосты. На самом деле нет худшего способа выдать себя преследуемому. Пока Джеймс не обращал ни на кого внимания, лишь раз обернулся, и Цзияню показалось, что он смотрит прямо на него. Но нет. Мазнув по случайным прохожим взглядам, Джеймс достал часы из жилетного кармана и проверил время. Цзиянь перевел дух. Определенно, сумерки начали играть ему на руку. При свете дня его мог выдать малейший луч солнечного света, но теперь… Он лишь один из десятков мрачных прохожих, в которых утопает Лунденбург, части из которых и дела нет, что их судьба меняется здесь и сейчас, что паровоз мистера Мирта, наверное, уже вернулся в павильон и что вот-вот появится соучастник Джеймса Блюбелла. В том, что Джеймс ждет именно соучастника… Дзиянь перестал сомневаться, понаблюдав за тем, как изменилось его поведение. Джеймс стал ощутимо нервничать и действовал более скрытно. Даже странно, что не воспользовался случаем зайти домой и сменить одежду. К счастью для Дзияня, на узкой Ризен-стрит ему негде было бы спрятаться. Однако вот Джеймс оживился, помахал рукой и к нему подскочил ребенок. Дзияня передернула. Ребенок, совсем еще мальчишка, лет 11 или 12. Конечно, это Лунденбург. Здесь к детям относятся как к рабочей силе, которой можно меньше платить и используют желание таких вот мальчишек заработать лишние пенни, подчас злоупотребляя им. Но чтобы Джеймс использовал мальчика для своих черных дел. Цзэянь подумал в очередной раз, что на самом деле ничего о нем не знает. О том, что у него на душе, о том, как он смотрит на мир. Дракон его сожги. У него сестре было столько же лет. Неужели он не думает? Нет, понял вдруг Цзэянь, не думает. Каждый для него марионетка. Кроме, может быть, самого Цзэяня. Минута слабости которая сделала Джеймса только жестче. И Дзеянью пора забыть прошлое, перестать романтизировать Джеймса и видеть на его месте прелестного юношу с горящими глазами и чистой душой, за которого он едва не отдал жизнь. Джеймс Блюбелл – убийца и маньяк. Он собирается убить всех членов парламента, а кроме того, неважно сколько пострадает людей во время взрыва, И работников парламента, и случайных прохожих. Ему не важно. И поэтому его надо остановить. Джеймс и в самом деле вызвал ронник Бельведеру, чтобы дать несколько наставлений относительно зарядов для фейерверков и того, как именно надо будет их разложить и подключить. Я справлюсь, сэр. Серьезно кивнул Ронни. Снежинки падали на его веснушчатую мордашку и таяли медленно. Видимо, дома его семье нечем было топить печь, отчего они жили в холоде. Лучше бы Мирт популяризировал паровые печи. Впрочем, нельзя укорять Габриэля за то, что он, живя в мире внутри своей головы, не часто обращает внимание на те аспекты жизни, которые не касаются его лично. Возьми Он передал Ронни кошелек, туго набитый монетами. «Передашь родителям». «За что, сэр? Я еще ничего не сделал». «Считай за то, что мы не встречались, и что твои родители ничего не слышали». Джеймс приложил палец к губам. «Подумай, мы собираемся изрядно припугнуть этих чудовищ, пожирающих кровь собственных младенцев и называющих себя парламентерами». Зачем раньше времени давать кому-то об этом знать? К тому же они объявили право на смерть, словно что-то почуяв. А может, кто-то из сторожилов порта оказался столь же наблюдателен, сколь и ты? Мои родители за вас, сэр, как и я. Они никогда вас не выдадут. И все же возьми эти деньги. Я не покупаю ваше молчание. Я просто хочу быть благодарным. Хорошо? Ронни помялся, но деньги взял. «Дети из бедных семей с ранних лет знают цену любому заработку. Отец сказал, чтобы вы пришли к нам на чай. Вы придете? Мы не сможем принять вас как положено, но...» «Ронни, дорогой!» Джеймс закусил губу. «Я очень благодарен за приглашение. Передай матушке и батюшке от меня поклон. Но сейчас я не хочу подвергать вас опасности». «Ты поможешь мне, а потом я приду к вам на чай и принесу огромную коробку пирожных из кондитерской мадам Верлен. Той, что на площади Триумфа!» Глаза Ронни восторженно распахнулись. «Спасибо, сэр. Мы будем ждать». «В таком случае выполни мою просьбу. Завтра на закате встречусь с тобой в порту. Покажу, где начинаются подземные ходы». «Я сделаю все, что вы скажете, сэр». Серьезно кивнул Ронни. Мерзавцы будут наказаны. Слава королю Блюбеллу. Тише, тише. Джеймс прижал палец к губам. Не надо никого славить. Так только в книгах делаем. Наш небольшой бум мы сделаем молча. Хорошо. А потом вы появитесь, да? В сиянии огней? Глаза Ронни горели надеждой. И скажете всем, что вернулись, и наведете порядок? Глаза Джеймса печально блеснули. «Да, малыш, в сиянии огней. Ну, беги!» Проводив Ронни взглядом, Джеймс неспешно направился к Кэбам, среди которых его ожидал старый Уил. Весь день его не покидало ощущение тревоги и пристального взгляда. Но он списал это на то, что весь день будто собирал взгляды на себя, пропитался ими, жадными, алчными желающими дотянуться до его кошелька. И Габриэль, как всегда, вселил в его душу смуту. Не настолько, чтобы отказаться от плана, но настолько, чтобы думать о нем чуть дольше, чем было положено. Вулей, Уилл!» Джеймс легко вскочил в экипаж. «У меня там есть еще одно дело, а потом, наконец, этот день закончится вулье «Вулий так-то опасно, сэр!» «Может, с вами сходить?» — спросил старый Уилл, и Джеймс, подумав, кивнул. «Пожалуй, ты прав. Я не догадался сменить костюм и выгляжу как чистюля, которого надо немедленно ограбить. Подстрахуешь, пока буду беседовать со старым Вэем». не успел только услышать, что они направляются в Улей, и остался посреди стоянки буквально с носом, судорожно решая, что ему делать нанимать кэп до улья было опасно даже сам район вызвал бы вопросы, поэтому он поразмыслив приблизился к одному из скучающих возниц и спросил вы не сдаете в аренду свою лошадь в следующие четверть часа скача верхом в сторону улья нарочно не преследуя кэп и давая ему возможность отдалиться на расстояние за которым никто не заметит слежки дзыиянь опасался что на этом его удача на сегодня закончилась. О деньгах он даже не думал. Всего, что он наскреб в карманах, едва хватило, чтобы Кэбмен счел это достойным вечерней выручки и выдал лошадь под долговую расписку. Без седла, конечно, с неудобной для всадника уздечкой. Цзэянь сожалел в этот момент, что взрывом ему не оторвало ногу и спину лошади он ощущает отнюдь не металлической частью тела, Зато стало понятно, с какой целью генерал Люй мучил свои войска тренировками на неоседланных лошадях. Воистину, всякое случается в мире. О том, что его ограбят в Улье, тоже можно было не волноваться, но ввязаться в драку, привлекающую внимание, он бы не хотел. Слишком легко было бы упустить Джеймса из виду. И шершень. Хорошо бы не попасться ему на глаза. Когда Дзиянь подъехал к улью, Джеймс и его кэбмен уже ушли. Только одинокий кэб стоял на обочине, и лошадь нервно прила ушами и перебирала копытами. дзыянь спешился прыжком и застонал. Все тело болело. Лошадь он привязал чуть дальше от места остановки кэба, так, чтобы она не слишком бросалась в глаза. А затем надвинул котелок на лицо, и осторожно двинулся в неосвещенные сумерки улья. Благо снегопад играл ему на руку. Помимо того, что выпавший снег сделал все вокруг светлее, на нем четко отпечатывались следы. Узкие принадлежали Оксфордам Джеймса, широкие и чуть скошенные — Кэбмену. Зыянь пошел было следом и вдруг понял, что на обратном пути следы могут быть видны если прекратится снегопад, например. Поэтому осторожно последовал за ними по обочине. Джеймс Блюбл остановился неподалеку от портовых контейнеров и прислонился к стене под фонарем так, чтобы его было видно. Достал из нагрудного кармана часы, проверил время и снова убрал обратно. Старый Уил цокнул языком. «Вы бы здесь поостереглись, сэр. Здесь лихие люди обитают». Знаю, кто здесь обитает. Поверь мне, Уилл, те, к кому мы пришли, и пальцем не дадут меня тронуть. А то неприятностей не оберешься. Нихао, Джеймс, ухмыльнулся старый ханец, появляясь из сумеречного Марева. Не думал, что тебе хватит решимости явиться сюда самому? Я все делаю сам. С достоинством ответил Джеймс и получил в ответ еще одну ухмылку. «Не ты ли нанял мальчишку, чтобы заложить заряды?» «А ты, стало быть, за мной следил?» «Мне следовало убедиться, что ты планируешь именно то, о чем говоришь. Что ж, ты не разочаровал». «Сяо Вэй, я плачу тебе не для того, чтобы ты был или не был разочарован. Ты привез товар?» «Да, вот он». Сяо Вэй кивнул на несколько ящиков стоящих у деревянного барака. «Сам заберешь, или мне куда доставить?» «Доставить», — сказал Джеймс, а после шагнул вперед и, понизив голос, произнес. «Отправь своих людей в подземные ходы под зданием парламента, через вход во дворце. Пусть расставят заряды по точкам, как на карте». Он достал из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги, передал его сяо -Вэю. Ханец раскрыл его и внимательно изучил, прежде чем дать ответ. «Пойдет. Понадобится четыре человека. Стало быть, за четырех человек и оплата сверхоговоренного. Не проблема». Следом появился увесистый мешочек. Императрица научила Джеймса, что лучшей валюты, чем золото и драгоценные камни, нет, когда имеешь дело с империей Хань или с ее представителями. Сяуэй не стал даже заглядывать в мешочек, только усмехнулся довольно, взвесив его на ладони. Раз, и мешочек исчез в бесчисленных складках его одежды. «Все будет сделано к понедельнику, как и договаривались», — сказал он. «В качестве сигнала привяжу красную ткань на дерево, растущее у дворца. Тогда и запускай, мальчишку», — Джеймс кивнул. — Бывай, Сяоуэй, ты меня не видел и не знаешь. — Уж это и упоминать не стоило, Джеймс-эр. Тебя тут вообще никто не видел. А если кто увидит, то попрощается с глазками. Хе-хе. Сяоуэй глумливо усмехнулся и исчез в сумраке бараков. Джеймс повернулся на каблуках и зашагал вверх по дороге. Туда где оставил свой экипаж. Старый Уил, то и дело нервно оглядываясь, поспешил за ним. Цзиянь шарахнулся в тень и вовремя. Джеймс пронесся мимо него, не заметив. Цзияню оставалось только смотреть ему вслед и бессильно кусать губы. Понедельник. В понедельник планировалось заседание парламента, где должны были собраться все без исключения его члены. Вся правящая верхушка Лунденбурга и британских островов. Если парламент взлетит на воздух, то... дзыянь зажмурился, отгоняя от себя жуткие картины. Что же ему оставалось делать? Бежать за Джеймсом, пытаться его остановить, призвать к совести? Не выйдет. Он вспомнил безумный блеск в глазах Джеймса в тот день за обедом. Джеймс пойдет на все чтобы совершить свою бессмысленную кровавую месть. Надо быть безумцем, чтобы верить, что после этого за ним последуют люди, что они обрадуются возвращению короля. Нет, бежать за ним не имело смысла. А из-за права на смерть Цзиянь был лишен возможности предупредить хоть кого-то. Разве что вновь бессильно жаловаться Ортансу. Мысль пронзила его с головы до ног, заставила покрыться мурашками и едва ли не бегом броситься за лошадью. Конечно, был человек, к которому Цзиянь мог отправиться за помощью, и который определенно имел влияние на парламент. Они прислушивались к нему. Он мог бы их спасти. Когда Цзиянь выбрался из паутины улиц Улья, экипажа Джеймса уже не было видно. Цзиянь позволил себе выдохнуть от чего то он боялся, что вот-вот кто-то нападет на него со спины, и он не удивился бы, будь это Джеймс собственной персоной. Но все было тихо. Начинался снегопад, и когда Дзиянь вывел лошадь из укрытия и пришпорил, в зоне видимости уже все замело. Оставалось надеяться, что он сможет добраться до Габриэля Мирта, не сломав себе шею. Из дневника Габриэля Мирта Лунденбург, декабрь, 1800 какого-то года. Это успех, невероятный успех. До сих пор я не в силах прийти в себя. Словно пьяный, шатаюсь по пустующему особняку. Но я не брал в рот ни капли. Это все восхищение, энтузиазм, простая радость, наконец. От того, что мы прошли этот путь, от того, что добились того, чего желали, Как нам рукоплескали во дворце цикламенов. Амелии даже пришлось остановить паровую машину, чтобы ее могли рассмотреть все желающие. Те, кому не досталось возможности прийти сегодня в выставочный павильон. Несмотря на то, что еще целый месяц у них будет возможность беспрепятственно посещать павильон, они истово желали все увидеть и потрогать прямо сейчас. Я своими ушами слышал как кто-то из газетчиков произнес, прикоснуться к легенде. Только вдумайтесь, мой паровоз, живая легенда. Габриэль Мирт наконец-то создал что-то действительно великое. Мост для мира людей и фае, новые возможности для развития Бритских островов. То будущее, которое я так отчаянно желаю для своей страны. Все сбудется. Теперь сбудется. В этом я уверен стократно. Мистер Уолш пообещал мне, что поднимет вопрос плановой постройки железной дороги на грядущем заседании парламента. Значит, не успеет начаться следующий год, а работы уже будут вестись, и дорога в Каледонию через Вересковые поля перестанет быть мечтой и станет реальностью. Все как я мечтал. Все как мечтали мы и Амелия, и Дзиянь, и Ортанс Мы все одна команда. И, конечно, старик Гилдерой. Как жаль, что никогда ему не узнать, как далеко смогли дойти его идеи и изыскания. Но его имя не будет забыто. Сегодня я в этом убедился. Я слышал собственными ушами, как говорили люди. Гилдерой Эконит и Габриэль Мирт. Вот именно так. В правильном порядке. Сначала имя эканита и только потом уже мое. Так правильно и справедливо. И, конечно же, имя героини дня. Амелия Эконит. Как громко оно звучало. Как ей рукоплескали. Никто, никто не осмелился больше сказать ни слова после того, как она завершила нашу триумфальную поездку. О, Амелия! Как я ею горжусь. Без ее энтузиазма и вдохновения я не смог бы дойти до конца и достичь успеха. Теперь я знаю это. Моя прекрасная Амелия, в глазах которой отражались мои собственные восторг и гордость, и от того сердце замирало в груди. Жаль, что не вышло прямо сразу отправиться к ее дядюшке и отпраздновать, как мы и хотели. Придется перенести ужин. Ничего не случилось, но мы оба чувствовали себя слишком уставшими после такого дня. Стоило быть готовыми к такому повороту событий. Ничего страшного. Ужин никуда от нас не денется. А пока мне требуется отдых. Чашка горячего шоколада, камин, уютное кресло и на время исчезнуть из мира. Пусть он славит нас, а я пока отдохну.